И постепенно в усы пленьи и чувств и дум впадает он. А перед ним воображенье свой пёстрый мечит фараон, то видит он на далом снеге, как будто спящий на ночлеге, недвижим юноша лежит и слышит голос: "Что ж, убьит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 Ибо больную, гашив взор, молящий вид, не мой укор. Ей внятно всё. Простая дева с мечтами, сердцем прежних дней теперь опять воскресло в ней. Она его не подымает и не сводя с него очей, от жадных уст не отымает вещуственной руки своей. О чём теперь её мечтания? Проходит долгое молчание, и тихо наконец она довольно встать. Я должна вам объяснить всё откровенно. Онегин, помните ли тот час, когда в саду в аллее нас судьба свела?